Финны Финны — народ, живущий на севере Европы. Их далекие предки обитали здесь со времен каменного века, ловили рыбу в Балтийском море и его заливах, занимались охотой. В начале II тысячелетия до нашей эры на территорию Юго-Западной Финляндии пришли племена из Восточной Прибалтики и поселились там, смешавшись с исконным населением края. Эти племена занимались скотоводством и умели выращивать хлеб, но в суровом местном климате земледелие надолго замерло, и широкое распространение получило лишь в первом тысячелетии уже нашей эры. Предками финнов считаются три большие группы племен, известные под названиями Суоми, Хами и Каарьела. Древнерусские летписи называют их Сумь, Емь и Корьела. В результате их слияния и образовалась финская народность. В середине XII века началось завоевание финских земель Швеции. С конца XIII до начала XIX века Финляндия находилась под властью шведов, а с 1809 по 1917 год она входила в состав Российской империи. Тем не менее финны сумели сохранить свою самобытную культуру и, прежде всего, фольклор, в котором нашли отражение древние мифологические представления. Видный культурный и церковный деятель, основатель финской письменности и создатель финского литературного языка Микаэль Агрикола, живший в XVI веке, писал, что, несмотря на официальную христианизацию, многие финны продолжают верить в своих исконных богов. Верховным божеством у финнов почитался Укко, бог-громовержец. Его представляли в образе седобородого старца в голубом плаще, разъезжающего на гремящей колеснице по каменистой небесной дороге. Укко был также покровителем урожая. Молились ему в особых священных рощах или возле священных камней. По народному поверью, когда Укко ссорится с своей женой Арауни, Гремит гром, и идет водородный дождь. Богом леса, покровителем лесных зверей, почитался Тапио, владыка лесной страны Тапиолы или медсолы Его просили об удачной охоте. Царь тайги бородой золотой хозяин леса, ты открой амбар просторный, настишь распахни ворота, выпусти зверей на волю. Сходные функции выполняла и жена Тапио, хозяйка леса Мелики. В одном из охотничьих заговоров ее называют «женщина с лицом пригожим». Лесным божеством был также хиси Но в отличие от доброго Тапио, хиси обычно выступает в качестве злокозного существа, и его имя часто употребляется как синоним слова «черт». Божеством воды почитался ахти Старик с бородой из травы и в одежде из морской пены. Ахти посылает рыбу рыбакам, покровительствует тюленям и морским птицам. Жена Ахти, красавица Велламо, может принимать облик рыбы. Владыка подземного мира мрачной страны Туонеллы или моналы бог смерти тони У Тони жена, старуха с крючковатыми пальцами, злобный кровожадный сын и несколько дочерей, маленьких и чернолицых. Священными деревьями у финов были дуб, береза и рябина. Из животных птиц и рыб почитались утка. В мифах у графинских народов она принимает участие в створении мира — лось, медведь и щука. К числу спорных относится вопрос о том, являются ли божествами герои Карелло-финского эпоса Калевала. Ярче всего черты бога, создателя мира, видны в образе кузнеца Илмаринена, выковывшего небо и землю. В одном из старинных заговоров Илмаринен и Вяйнамейнен упоминаются как обитатели верхнего мира, жилище богов. «Высик пламя Илмаринен». Выбил искру Вейна-Мэйнен на восьмом на небе верхнем воздуха девятом слой Живое кантали. Жила в лесной избушке вдова, был у нее единственный сын. Сын охотился на разного зверя и тем кормил себя и мать. Шел он как-то раз по лесной тропинке с своей собакой. Вдруг собака отбежала в сторону и стала лаять на высокую сосну. Видит парень сидит на сосне рыжая белка. Скинул он лук, а белка и говорит человеческим голосом, — Пожалей меня, охотник, не убивай. Удивился вдовий сын, но лук опустил. Белка сбежала вниз по сосновому стволу, ударилась у самых корней землю и превратилась в девушку, да такую красавицу, что лучше быть не может. — говорит красавица вдовь ему сыну. — Спасибо тебе, добрый человек. Если хочешь, я стану твоей женой. Привел парень девушку-белку к матери. Стали они жить втроем. А в это время царь задумал женить своего сына. Разослал гонцов по всему свету чтобы нашли они царевичу хорошую невесту. Побывали гонцы во многих землях, вернулись к царю и говорят... Многому повидали красавицу, но самое лучшее живет неподалеку отсюда, в лесной избушке. Да только есть у нее муж, вдовий сын. Царь отвечает, не замочившую ног рыбу не поймаешь, а мужа извести можно. Призвал он к себе вдовь ее сына и велел ему за одну ночь выстроить через водопад серебряный мост с золотыми перилами, а не выстроит голова с плеч. Вернулся вдовий сын домой. Сам пасмур не осеннего вечера. Спрашивает его жена-белка, «Отчего ты такой невеселый?» Рассказал вдовий сын о царском повелении. Призадумалась жена, потом дала ему шелковую ленту и говорит, «Иди к водопаду, взмахни этой лентой, да скажи, встань здесь, Серебряный мост» золотыми перилами. Вдовий сын так и сделал. Утром выглянул царь из окна и видит, перекинулся через водопад серебряный мост. Блестят на солнце золотые перила. Придумал тогда царь для вдовьего сына другую задачу. зарыты говорит, — где это у меня в огороде три золотых поросенка?» надобных б на за одну ночь найти и из-под земли вытщить, а не найдешь, лишишься головы. А про себя думает, эту ту задачу ему ни за что не исполнить. Я ведь и сам не знаю, где у меня и есть ли в огороде золотые поросята или нет. Рассказал вдовий сын о новом царском повелении жене Белки. Подумала она и сказала растет посреди царского огорода высокий дуб выкопаю у его корней яму в три сажени послушался вдове сын выкопал за ночь яму а там лежат рядком три золотых поросенка подивился царь и задал вдовь ему сыну третью задачу принеси говорит мне живое кантоли который самого играет Кантали — музыкальный инструмент, разновидность гусли. Долго думала на сей раз жена Белка. Потом говорит, — эта задача потруднее прежних. Проси у царя сроку три месяца и один день. К живому Кантали путь не близок. Царь согласился отпустить вдовь его сына на три месяца и один день. Жена собрала ему в дорогу еды, а еще дала... Шелковый платок, клубок синих ниток, и сказала, — Куда клубок покатится, туда ты иди. А если будет тебе угрожать опасность, достань из кармана платок. Покатился синий клубок по дороге. Пошел за ним следом вдовий сын. Шел, шел. Видит, стоит избушка, покрытая дерном, будто хижина дег теваров. Остановился клубок у ее порога. Вошел вдовий сын в избушку. Сидит в избушке дряхлая старуха. Увидала вдовьего сына, обрадовалась. Сколько лет не бывало здесь даже духа человечью И вдруг пожаловал человек. Хороший у меня нынче будет ужин. Отвечает вдовий сын. Не получится из меня хорошего ужина. Мясо мое жесткое, дожилистое. Похлебка выйдет не ненаваристая. И вынул из кармана Женин платок. Увидала старуха платок, руками всплеснула. «Что ж ты мне сразу не сказал, что ты мой зять, ведь твоя жена — это моя дочь!» Накормила старуха вдовь сына, напарила, переночевал он у нее в избушке, а утром покатился синий клубок дальше, и вдовь сын опять пошел за ним следом. Пришел к другой избушке, меньшей первой, сидит в ней старуха, древнее прежний — говорит старуха. — Вот и ужин ко мне пожаловал. Вдовий сын скорее вынул из кармана платок. Обрадовалась старуха. — Так ты, сестрицы моей, зять, с моей, муж! Переночевал вдовий сыну старухи и дальше пошел. Долго шел, пришел к хорошему дому. Сидит в доме старуха древнее двух первых. Увидала она вдовьего сына и говорит, — На свою беду ты сюда пришел. Если я тебя не съем, то загрызут мои сыновья. Отвечает вдовий сын, — Не ешь меня, тетушка, ведь мы с тобой не начка родня. И достал из кармана Женин платок. — Верно, — говорит старуха, — я от твоей жены старшая тетка. Усадила на вдовь его сына за стол, накормила, потом стал расспрашивать, зачем пустил он в такой далекий путь. Рассказал вдове сын, что ищет по царскому приказу живое кантали. Старуха говорит, правильную дорогу указал тебе волшебный клубок. Мои сыновья могут сладить такое кантали, да только сейчас они ушли на охоту и раньше вечера из лесу не вернутся стали старухой вдовий сын ждать вот наступили сомерки две творилась вошли в избу трое волков увидали вдов сына зарычали старуха им говорит это наш родственник сестрица вашей муж надо бы насладить для него живое канта перепрыгнули волки с разбегучий из вронец и превратились в троих парней — Ладно, — говорит, — сладим, и принялись за работу, а вдовь ему сыну велели лучину держать. Воронец — характерная деталь финского, карельского и северорусского жилища. Он представлял собой широкую доску, служившую полкой для хранения разной утвари, тянувшуюся через всю избу на уровне чуть выше человеческого роста параллельно стене, в которой находилась входная дверь. По обычаю, пришедший гость останавливался под воронцом и проходил дальше лишь после особого приглашения хозяев. Получилось, Кантали, на славу! Тронул вдовий сын тонкие струны, заиграла Кантали, само собою, далеко окрест разнесла звонкая песня. Проснулись в лесах ближних и дальних певчие птицы. Стали подпевать звучному напеву. Вышли исчащие дики, звери. Пробудилась от сна сама хозяйка. Вот, надела синие челки с красными подвязками, выплыла на берег, усела с нольховый сук, стала слушать. «Утром», — старуха сказала сыновьям, — «теперь доставьте нашего родича поскорее домой». Обернулись парни опять волками и вмиг домчали его сына до дом А царь тем временем уж забрал его жену-белку в дворец и день свадьбы с царевичем назначил. Пришел вдовий сын к царю и говорит, — Ты нарушил наш уговор. Срок еще не вышел, а ты уже свадьбу упраздновать собрался. Так что не обессудь, не владеть тебе живым кантали, будет оно. Не тебе одному, а всем на радость играть. Взял он за руку жену, повесил кантали через плечо и пошел домой, в свою лесную избушку, к матери вдове. Сюжет принадлежит к числу бродячих, встречающихся почти у всех народов мира, но при этом сказка отличается ярким национальным колоритом. Парень-волк Жил в селении Лойма один парень. Отец у него был человек суровый, сына не баловал, не давал денег даже на приличную одежду, а парень молодой, видный, хочется ему пощеголять. Мать его жалела и однажды сказала, возьми у отца денег потихоньку, купи себе праздничную одежду, а если что, скажу, что сама тебе эти деньги дала». Отец заметил пропажу, но ничего ни жене, ни сыну не сказал. А пошел к знаменитой колдуни Рятякитти. В давние времена продала на душу свою дьяволу, а в обмен получила способность и помогать людям, и вредить. Говорит старик отец колдуни, кто-то украл у меня деньги. Сделай, милый, накажи вора, преврати его на год в волка. Колдунья спрашивает, «А если этот вор не чужой для тебя человек?» Старик отвечает, «Да хоть, родной сын!» Начала орать, текить и Сначала у нее ничего не получалось, потому что парень, которого она хотела заколдовать, имел обыкновение каждое утро, проснувшись, осенять себя крестным знаменем. Тогда колдунья пошла на хитрость, Пробралась ночью к парню под окошко, Подожгла пук соломой и закричала «Пожар! Пожар!» Парень, не успев перекреститься, Вскочил и выбежал из избы. Тут же тело его покрылось шерстью, Вместо зубов появились волчьи клыки, Он встал на четвереньки и скрылся в лесу. Очень горевала по сыну мать, Однажды субботним вечером пошла она в кладовую взять мясо на воскресенье. Вдруг видит, стоит невдалеке от кладовой волк и смотрит на нее тоскливыми глазами. Подумала мать, а вдруг от мой сынок? И бросила волку целую баранью ногу. Волк схватил ногу и убежал. Спустя год, когда время заклятия кончилось, парень снова превратился в человека и вернулся домой только у него долго еще оставался волчий хвост. В бане даже проделали в полке особый жёлоб, чтобы парню было удобнее сидеть своим хвостом во время мытья. Говорят, этот полок до сих пор можно видеть в лойма. Кто-то сделал из него ступеньку к своему крыльцу. Чёрт на танцах. Жила в пастырском доме девушка-служанка, и уж Очень она любила танцевать. Ни одни танцы во всей округе без нее не обходились. И пастор, и пасторша не раз пытались ей внушить, что танцы — занятия нечестивые, но она ничего даже слышать не хотела. Как-то раз стала служанка как обычно просить пасторшу отпустить ее вечером на танцы. Пасторша говорит, спроси разрешение у пастора. «Пошла девушка». Пастору спрашивает, можно мне пойти хоть посмотреть, как танцуют? — Ладно, — отвечает пастор, — только я вместе с тобой пойду. Не по душе была девушке такая компания, но делать нечего. Вот подошли они к тому месту, где устраивались танцы. Музыку было слышно уже на улице. Девушка хотела сказать зайти в дом, но пастор сказал, — Подожди, загляни сначала в окошко. Девушка послушалась пастор спрашивает что ты там видишь девушка притоптвая в такт музыке ответила там много народа и все весело танцуют тогда пастор говорит абойка мои калоши может тогда лучше увидишь бул на пасторские калоши и снова заглянула в окно и увидела скачет среди танцующих сам нечистый покрытый косматой шестьстью выдыхает из пасти адское пламя Упала девушка без памяти, а когда очнулась, поспешила с пастором домой. На танцы она с того вечера больше не ходила. Плата за ночлег Странствовал Господь Бог и святой апостол Петр по земле. Поздним вечером пришли они в какую-то деревню, постучались в один из домов и попросились на ночлег. Дом был богатый. Но хозяйка его злая и жадная. Она не пустила усталых путников даже на порог. Да еще пригрозила, что спустит на них собаку, если они не уйдут по-добру, по-здорову. Тогда пошел Господь Бог с апостолом Петром в другой дом, самый бедный во всей деревне. Хозяева встретили странников приветливо, разделили с ними свой скудный ужин, уложили спать. Утром... Перед тем, как идти дальше, хотели Господь Бог и апостол Петр заплатить хозяевам за ночлег, но хозяек только руками замахало. Грек брать с гостей плату, а вам в дороге деньги нужны. — Ладно, — говорит Господь Бог, — если вы, хозяюшка, не хотите брать денег, то примите наше трехдневное благословение на первую работу, которую начнете сегодня делать. Странники ушли, — а хозяйка решила измерить холст, сотканный ею накануне. Мерит, мерит, а холст все не кончается. Три дня мерила. Столько оказалось холста, что хватит и ей, и ее семье на весь век, да еще и на продажу останется. Поняла тут хозяйка, что непростые путники ночевали в ее доме. Скоро о случившемся чуде узнала вся деревня. Богатая хозяйка горько каяла, что прогнала от своего порога чудесных гостей и стала ждать, не придут ли они еще раз. Прошло время, и Господь Бог со святым апостолом Петром опять оказались в той же деревне и снова постучались в богатый дом. На сей раз хозяйка встретила их с низким поклоном, накормила лучшим, что у нее было, уложила спать на пуховые постели, а когда странники собрались уходить, отказался от платы за ночлег, да еще совала им в дорогу всякой еды. «Говорит Господь Бог, спасибо вам, хозяюшка, за вашу заботу, да прибудет трехдневное благословение на первой работе, за которой вы сегодня приметесь. Едва странники ушли, как хозяйка бросилась к заранее приготовленному кошелю, чтобы начать считать золотые монеты». Но тут засвербела у нее в носу, взяла на платок и высморкалась. Да так три дня и сморкалась. Рассказы и притчи, в которых бог и святые выступают в качестве сказочных персонажей, распространены в фольклоре всех христианских народов. В таких рассказах просто и образно предстают христианские заповеди, как правило, совпадающие с традиционными народными представлениями о нравственности. Крестьянин и лапланский колдун Сгребал как-то раз крестьянин сена вдруг налетел сильный ветер и разметал так что поставленный сток. Рассердился крестьянин, вот проклятый ветер, выхватил нож и метнул ветру навстречу. Ветер тут стих. Крестьянин хотел подобрать свой нож, да не смог его найти. С того дня одолела крестьянина тоска, будто тянет его что из дома, будто толкает идти неведомо куда. Собрался крестьянин и пошел. Уходит он все дальше и дальше от родного селения, останавливается только, чтобы наскоро поесть, спит только, когда совсем выбьется из сил, но и во сне ему снит, что он и идет. Так дошел он до самой Лапландии, постучался в лапландский чум, попросил сперночевать. В чуме жил один старик-лопарь. Лопари — старое название саамов народа Лапландии. Старик охотно впустил гостя, усадил вместе с собой ужинать. Увидел крестьянина на столе нож и сказал, «Ишь ты! нож -то точь точь-в-точь, как был у меня!» отвечает, «Так а ты есть твой нож!» «Ты швырнул его в меня, когда я хотел взять у тебя немножко сена для своей коровы!» Удивился крестьянин и спрашивает, «Кто ж ты такой?» Лопарь отвечает, «Я Лампсало». А был Лампсало самым знаменитым лопарским колдуном, все его знали. Взял крестьянин, да и упал перед ним на колени. Поклонился колдуну, попросил прощения. «Ладно, — говорит колдун, — забирай свой нож, мне он не нужен». Спрятал крестьянин нож в ножны, и в тот же миг схватила его за сердце такая тоска, Даже слезы выступили на глазах. «Вспомнил, что нынче конуло Рождества, и все домашние сейчас собираются в баню, а он, даже если немедленно отправится в путь, доберется до дому не раньше весны. Так далеко он ушел». Крестьянин просил ламп сала «Одолжи мне лошадь. К Рождеству, конечно, уже не поспею, но все, путь окажется короче». Усмехнул, сколдон и говорит, «А если я доставлю тебя домой нынешним же вечером, ты отдашь мне своего черного быка?» Крестьяне обрадовался. «Конечно, отдам». Тогда ламп сало говорит. «Мы можем лететь с быстротой человеческой мысли, с быстротой у стрелы, пущенной из лука, или с быстротой птицы Тетерева. Что тебе больше по нраву?» Подумал Крестьяне, отвечает. «Тетерев летит слишком медленно». Эдак я в баню не успею. Человеческая мысль слишком быстро, небось, страшно станет. Полетим-ка с быстротой у стрелы. Наколдовал ламп салу деревянное корыто, приказал крестьянину лечь в него, доверял по пути не поднимать головы, и они полетели. Крестьянин один раз все же не утерпел, высунул голову из корыта. Тут же слетела у него шапка с головы. Крестьянин закричал, «Эй, погоди, я шапку потерял!» Но Лампсалу сердито сказал, «Сразу надо было говорить, а теперь мы уж тридцать миль пролетели!» Вскоре опустился Лампсалу на землю, вылез крестьянин из корыта и увидел, что стоит посреди своего двора. В тот же миг корыта исчезла, а в хлеву звякнула привязь. Заглянул крестьянин в хлев, «Черного бока нет, как будто его и не бывало никогда» крестьянин подумал, не иначе он же в Лапландии ведь назад тломпсал верно полетел с быстротой человеческой мысли. И с тех пор крестьянин никогда не бронил даже самый сильный ветер, а вдруг от колдун лампсалу. В рассказах о колдунах Лапландских часто встречаются в финском фольклоре, причём нередко колдуны называются по именам и воспринимаются как вполне реальные личности. Сюжет о человеке, бросившем нож в ветер, известен также славянам и народам Прибалтики.